Глава тридцать четвертая. На землях Фериат. Что они мне предрекают? Что скоро должно случиться? О чем они говорят? Джим раз за разом задавала одни и те же вопросы и не находила на них ответов. Я что, должна выйти замуж за наследника Фериат? Это и есть мой путь? Одно лишь это предположение заставило ее остановиться и оглянуться назад. «Не бывать этому никогда!» В сумраке редкого леса ей вдруг почудилось, что она снова видит силуэты крадущихся полуголых девиц. Но, присмотревшись, поняла, что это всего лишь тени от кривых деревьев. «Кажется, мне срочно нужно немного передохнуть». Она увидела поваленное дерево, добрела до него и, устало опустившись рядом, прислонилась к толстому стволу и прикрыла глаза. Гонимая страхом, что ее все еще могут вернуть к источнику, она без устали и остановки пробежала несколько часов к ряду. Мучил голод. Последний раз она ела, когда ей посчастливилось прибиться к обозу беженцев и пройти с ними большую часть пути. Но больше всего ей хотелось пить. Джим провела кончиком языка по сухим растрескавшимся губам. — Неудивительно, что я так ринулась к воде! — грустно улыбнулась. Сейчас она понимала, что и аромат цветов, и манящая прохлада чистого ручья в том саду – все это было навеяно магическим источником. Некая сила, которая обитала там, увлекала и манила, обещая все блага мира, а самое главное – защиту от зла внешнего, такого недружелюбного мира. Интересно, а что бы случилось, если бы я все же смогла пересечь ту черту? Перед внутренним взором снова всплыл образ чудного сада. Джим зябко повела плечами, стряхивая с себя на вождение. «Да ничего бы не случилось, по крайней мере для меня, а вот источник заполучил бы себе еще одну преданную рабу». Джим открыла глаза, посмотрела на небо. Солнце клонилось к закату, а это значило, что срочно нужно искать место для ночлега. Она тяжело вздохнула и поднялась, не имея ни малейшего представления, где находится, что это за местность и куда ей теперь идти. Когда она с беженцами пересекла реку, то точно знала, что до стены оставалось всего два дня пути, но внезапно налетевшая буря заставила их укрыться на постоялом дворе. Откуда она впоследствии сбежала и угодила в руки к хранительницам, которые переправили ее через портал неведомо куда. А ведь после они еще какое-то время путешествовали в носилках. Да, она пришла от храма Матери Тьмы, но вот где этот храм находится, никто не знал. Ни в одном древнем фолианте, что ей довелось прочитать, не было указано его точное местонахождение. Зато в каждом из них было написано, что найти его можно лишь по велению своего сердца. Или же по зову самого источника. Или же прибыть туда, как я, в бессознательном состоянии. Ее вдруг потянуло еще раз посмотреть в ту сторону. В душе возникла тоска, как будто она рассталась с близким другом. Зато теперь, если вдруг решу вернуться, всегда смогу найти путь обратно. Об этом тоже говорилось в древних книгах. Джим решительно отвернулась. Долго выбирала пойти ей налево или направо, и в конце концов решила идти в сторону холмов. Прямо. Ухватила шест поудобнее, чтобы не мешал, и припустила бегом. Главное не сбиться с дыхания, держать ритм и ни на что не отвлекаться. Так ее учил Дир Ди де -Грам. Но усталость давала о себе знать, и на подъеме она все же переходила на шаг, а вот вниз под горочку бежала не спеша взобралась на очередную сопку и огляделась. Внизу проходила наезженная дорога, по которой в ее сторону двигался караван из повозок. И это были не простые беженцы, а босс со всех сторон окружал отряд отлично экипированных наемников. В первый момент мелькнула мысль спрятаться. Она присела и отползла. «Но так я никогда не узнаю, в какую сторону мне нужно двигаться», а самое главное, где находится ближайшее защищенное поселение, чтобы переночевать там. Вернула платок на лицо, поправила на себе одежду и поднялась во весь рост, чтобы ее увидели дозорные. Нашла взглядом несколько лучников. Видно, непростой караван идет, а с богатой поклажей. Но на воинах нет одинаковых нашивок или каких-то других опознавательных знаков, указывающих, что они служат определенному лицу. Облегченно вздохнула. «Значит, правильно определила. Обычные наемники». Вспомнила жест, который обычно показывал Эльхан, когда возвращался с очередного рейда. Нужно было остановиться и какое-то время стоять, не шевелясь. На всякий случай еще подняла руки открытыми ладонями вверх и развела их на уровне плеч в стороны. Ее тут же заметили. Движение повозок остановилось, воины рассредоточились вдоль всего обоза. Наемник, ехавший возле второй подводы, и лучник, остановившийся чуть дальше, взяли ее на прицел. А дозорный направил свою лошадь в ее сторону. Джим, недолго думая, пошла ему навстречу. Она специально обходила препятствия, стараясь для всех находиться на виду. «Приветствую, воины тьмы на землях Фериат!» Мужчина немного не доехал и остановился. Высокого роста, стройный, с густой короткой шевелюрой темно-русого цвета. Узкие глаза смотрят на юношу с опаской. Джим спустилась с холма и тоже остановилась на некотором расстоянии. «Один ты здесь? Или со своими собратьями по оружию?» фириат Джим едва смогла сдержать эмоции, наблюдая, как от обоза отделяется несколько воинов и приближаются к ним. «Что делать?» Но вслух произнесла ровным, спокойным голосом. «Я один. Держу путь к стене». За спиной дозорного остановился воин могучего телосложения. У него в длинных ножнах, притороченных к седлу, прятался двуручный меч, как у Давира. Мужчина беспокойно раздувал широкие ноздри, как делают это звери, пытаясь понять, где скрывается неизвестный враг. Сомнений больше не оставалось, перед ней был оборотень. Перевела взгляд на юношу с заряженным арбалетом в руках, высокого роста, стройный, с редкими короткими прямыми волосами светло-русого цвета. Большие злые глаза смотрелись подозрением, а тонкие губы кривились в усмешке. Обычный человек – но взгляд холодный, оценивающий, такой убьет, не раздумывая. «Скоро ночь, я бы хотел провести ее не в лесу. Как мне проехать к ближайшему поселению?» Воин с двуручником перевел подозрительный взгляд на нее. Дозорный вовсе схватился за рукоять меча, а арбалетчик поднял свое грозное оружие и нацелил ей в голову. «Я вам не враг!» Джим достала шеста и оперлась на него, как на обычный посох путника. «Я пойду своей дорогой, а вы своей!» «Гелес!» — обратился юноша к здоровяку, осматривая цепким взглядом близлежащие кусты и валуны, торчащие из земли. «Это лазутчик! Я впервые вижу воина тьмы, который не ориентируется на местности! Он не настоящий! Его послали разведать, где пройдет наш обоз!» И где-то здесь прячутся его подельники. «Никакой я не лазутчик!» Джим не на шутку испугалась, когда увидела, как воин с двуручником подал остальным знак «приготовиться». «Я один!» Она старалась говорить спокойно, но голос ее выдавал. «В отряде совсем недавно. Раньше жил на светлых землях». «Думай, Джим, думай, что может делать в этих землях отряд воинов тьмы!» «И тем более воин-одиночка!» «Мы провожали верховную жрицу в ее обитель!» Выпалила она первое, что пришло в голову, рассудив, что раз она на несколько часов в пути от источника, значит, о наличии храма Матери Тьмы должны знать. «И я выполнял особое поручение своего командира!» «Рорк, а парень-то правду говорит!» произнес воин с двуручником. Мужчина подъехал и положил свою огромную ладонь на плечо дозорного, который, как оказалось, был их предводителем. «Помнишь, несколько дней тому назад только и говорили о том, что верховная жрица покинула храм и отправилась во дворец к императору? Мы тогда еще шутили, что могло старой корге понадобиться в темной империи». Джим дышала ровно, смотрела открыто и ждала, какое решение примет командир только шест она сжимала так сильно, что костяшки побелели на пальцах. — Да, это верно. Рорк убрал руку с меча и пристально посмотрел на воина тьмы, который выглядел слишком хрупким, мелким и растерянным для настоящего ночного охотника. Его взгляд смягчился, но в голосе все еще звучало подозрение. — Но они же никого в свои владения не пускают. Все знают, что храм Матери тьмы находится где-то на стыке, между Темной империей и государством Фериад. Но не более того, как вам было позволено туда пройти? А мы и не проходили на их владения. Джим вложил и шест за спинные ножны. Мужчины многозначительно переглянулись. Так вы мне подскажете, где находится ближайшее защищенное поселение? А в общем, такое дело! — Мы вышли из Флаира. Командир ткнул рукой себе за спину, постоянно наблюдая за выражением лица странного воина тьмы. — А направляемся в Ласкарон. Теперь он показывал в противоположную сторону. — Он находится от нас всего лишь в нескольких часах пути. Джим помнил из книг, что Флаир — это столица государства Фериад, а Ласкароном называли небольшой регион — представлявшая из себя возвышенность, которую с трех сторон защищал горный кряж. Ласкарон был довольно плотно заселен представителями различных рас. Там располагалось два поселения и город, довольно крупный торговый центр. Кажется, упоминался еще какой-то замок, но Джим никак не удавалось вспомнить его название. «Можешь присоединиться к нам», — Рорг бросил взгляд на Гелеса. Здоровяк молча кивнул, выражая свое согласие. А вот тощий, как его про себя назвала Джим, неодобрительно приподнял бровь и скривил губы. «Но смотри, не дури. Если я замечу что-то подозрительное, хотя бы намек. С тебя первую шкуру спустим». «Хорошо», — в душе Джим ликовала. «Согласен, и это будет вполне справедливо». «Тогда пошли к обозу». Вожак с ног до головы осмотрел воины тьмы. «А где твои вещи? И почему ты пеший?» «А вот вещи остались в одной из подвод, в том обозе, с которым я ехала раньше, а лошади и подавно никогда не было». «Лошадь захромала», — бросила Джим, проходя мимо мужчин. «А вещи специально оставил. Их привезут мои друзья. Мне нужно было налегке уйти». Выходила нескладно и подозрительно, она это и сама понимала. Но мужчины не стали ничего больше спрашивать, они обменялись взглядами. Командир дал знак тощему наблюдать за воином тьмы, тот кивнул и поехал за незнакомцем.